Он из бедной семьи и в детстве заболел, и от этой болезни у него выпали все волосы и брови. Мама купила ему шляпу из искусственной кожи, которую он даже летом не снимает. Единственный раз я видела его без шляпы, когда он был картошкой. Я всегда зову его в свою команду, когда мы играем в футбол, потому что остальные выбирают его в последнюю очередь. Миссис Андервуд велила нам написать сочинение, какими мы хотели бы стать, когда вырастем. У меня сочинение, почему я хочу быть лысой, когда вырасту. Миссис Андервуд отобрала его вместе с тремя другими для районного соревнования на ярмарке в Харвине. Я написала, как было бы здорово летом класть мокрое полотенце на макушку. Не надо будет ездить в салон красоты Нита, где от двоюшей велюру ломают расчёску. Перед выходом всего лишь берёшь бархотку и слегка полируешь голову, а если попадёшь в драку, никто тебя не схватит за космы. И в старости ты не посидеешь, и тебе не придётся краситься в фиолетовый цвет. Вернон не представляет, как ему повезло. Большинство сочинений были скучными, но погодите, сейчас вы услышите, кем хочет стать Кей Боб Бенсон. Она хочет стать мисс Америка, когда вырастет, как Эоланта Бэтпзе, или матерью Иисуса, если случится второе пришествие О Боже, придётся ей раздвоиться. А что до меня, то уж, если Иисус Христос когда-нибудь вернётся, я бы предпочла быть им, а не его матерью. Папа меня учил всегда бороться за главный приз. 21 ноября 1952 года. Готовы? Сейчас расскажу. Это даже круче, чертога крови и кишок входите, если осмелитесь. Мы с Майклом после уроков пошли на берег. Он, как всегда, стрелял по сваям и жестянкам из винтовки 22-го калибра. Ружье досталось ему на день рождения, чему я в глубине души завидовала, потому что девочки никогда не подарят настоящего ружья. Майкл только один раз дал мне стрельнуть из своей дурацкой винтовки, хотя я — талисман у девичьей армии. «Корчишь из себя, Роя Роджерса», И ради бога, Корчи, пожалуйста, только не упрашивай меня играть роль Дейла Эванса, что выше моих сил. Он говорит, что двух роев Роджерсов быть не может, поэтому мне достаётся Хапалон Кэсиди, второй из лучших. Он носился по берегу, стреляя, и вдруг заметил кто-то у кромки воды напротив отеля Хамерс Кристиан, что-то похожее на мешок картошки. Но подбежав, Майкл обнаружил, что это вовсе не картошка. Это была мёртвая женщина с дырой от пули прямо между глаз. Майкл не нарочно в неё попал, он её даже не видел. "Ты не ожидаешь, что кого-то занесёт на пляж в это время года?" "Ну вот. Мне всего 11, а я уже стала свидетелем убийства. Поскольку других свидетелей не было, я решила что из-за одного несчастного случая Майклу не обязательно садиться на электрический стул. Между законом и дружбой я выбрала дружбу. Не знаю, что вы теперь обо мне подумаете, но мы погляли друг другу на крови, что никому не скажем. Ну, я пошла домой и села смотреть нашу мисс Брукс, а примерно через час в дверь забарабанили какие-то люди. Вот так и приносят дурные вести, правда. Нашли мол мёртвую женщину на берегу возле пирса. Я не знала, что делать, кроме как пойти с папой поглядеть. Мёртвое тело как не как событие, и если бы я сказала, что не интересуюсь, это выглядело бы весьма подозрительно. Я была обязана защитить Майкла от закона. Когда мы пришли на место, почти стемнело. Ветер гнал к берегу барашки и таинственно завывал. Круглая луна на глазах становилась оранжевой. Полицейские огородили всё чёрно-белой лентой, светили на женщину фонариками и непрерывно бормотали что-то в рацию. Точь-в-точь как в кино. У Хамеров, которые страшно важничали, потому что тело было найдено на их территории, есть противный внук по имени Грек. Знаете, что он сделал, когда все отвернулись? Нырнул под ленту и попытался снять с женщины часы и кольцо. Я лично думаю, что нужно быть очень смелым, чтобы дотронуться до мертвека в темноте. Не надо было ему мешать, хотя сомневаюсь, что часы будут ходить, если это не Timex. По телевизору однажды Timex засунули в стиральную машину, а им хоть бы хны. Скоро приехал как-то фалк из Magnolia Springs. И в этот момент подошёл Майкл вместе со своими папой и мамой. Позже я узнала, что Майкл прибежал домой и спрятался под кроватью, так что родителям пришлось искать его. Он был бледен как простыня, несмотря на то, что итальянец. Майко глянул на меня.